Часть четвертая. Пепе поехал дальше, а Рик свернул на тропинку, которая тянулась вдоль стен, прилепившихся к каменистому склону халуп. Таких убогих, что даже деревянные каприочи, сплетенными из лиан стенами-перегородками, по сравнению с ними казались домами буржуа. Нередко во время штормов такие жилища срывало с утеса, и они летели вниз вместе с жильцами. Но место долго не пустовало. Уже скоро там возникали новые хижины, избитых кирпичей, глины и упаковочного пластика. Метров двадцати вниз по склону шумел прибой. Налетавший с моря ветер приносил запах гниющих на камнях водорослей. Со стороны склона вдоль тропы росли вишневые и агавовые деревья. Они были очень старыми. Их искривленные стволы и толстые узловатые ветви за много лет переплелись вместе, образовав изгородь, защищавшую неосторожного путника от падения. Но в этой изгороди имелись значительные бреши. Там от неожиданности, при виде двадцатиметровой пропасти, могла закружиться голова. Рик к этому зрелищу был приучен, поскольку ходил здесь почти каждый день. Дорога была небезопасной, зато заметно спрямляла путь до портовых складов, где он работал. Сзади послышалось какое-то жужжание, и не успел Рик обернуться, как услышал требовательное. «Эй, дядя, дай дорогу!» Рик подался к стволу вишневого дерева, и мимо него, один за другим, пронеслись на электроскутерах два подростка. Они бесстрашно проскочили брешь в живой изгороде, балансируя на грани между стеной и пропастью, и беспечно понеслись дальше. «Знали бы ваши мамочки, как вы тут катаетесь», — проворчал Рик и продолжил путь. Внезапно по стене хижины скользнул зеленый варан и, перебежав тропинку, начал быстро разбираться по стволу агавы. Невольно следя за его движением, Рик увидел, как разбойник схватил за лапу древесную лягушку. подбросил в воздух и моментально проглотил, а потом замер уставившись на рика и надеясь что тот его не заметит оттаев варан перескочил на другое дерево и скоро скрылся в его кроне вот ведь зверенец! покачал головой рик и стал перебираться по самому опасному участку тропинки, разведя руки для поддержания равновесия с этого места открывался вид на всю припортовую акваторию Особого скопления судов там не наблюдалось. Всё та же плавучая рыбофабрика на рейде, средних размеров одинокий балкер, тащивший что-то для строительства коттеджей на западном берегу, да закопчённый буксир, толкавший баржу с песком на западный берег, где также собирались удлинять пляж. Электрохода пока видно не было, а это означало, что Рик никуда не опаздывает. Лишь когда, миновав ряды хижин, он стал спускаться на дорогу, послышался отдаленный звук сирены. Это был электроход. Над причалом шевельнулся башенный кран и покатился к барже с грузом арматуры. Несмазанные колеса засвистели на рельсах так пронзительно, что с крыш поднялись кормившиеся на портовом мусоре ленивые чайки. Рик пробрался через дыру в сетчатом заборе, Я оказался на территории порта, напротив склада, в котором работал. «А, вот и Геринду», — заметил Кавендиш, в первый взгляд в отекшее лицо Рика. «Я думал, ты сегодня не придешь. Говорят, тебя вчера со скалы на руках выносили». «Что вы, сеньор Кавендиш?» — сделанной бодростью воскликнул Рик. «Это все враки. Вы же знаете, раз ты, Гериндо, на Тамиакане всегда плохой». Про такого человека можно врать, что угодно. Сеньор Кавендиш ничего на это не сказал. И Рик не стал продолжать. Через десять минут подойдет электроход, а у нас один погрузчик то ли хромает, то ли... Одним словом, непонятно. И второй тоже, сеньор Кавендиш, сообщил Лаюш. Крепкий еще старик с лицом, похожим на кору дерева. Лаюш был чистокровным Эльмиро. И всех, кроме таких же Алибейра, считал Геринду, даже сеньора Кавендиша. «Откуда ты знаешь? Ты всего лишь сторож!» Обрушился на него хозяин, расстроенный неприятным известием. «И прекрати гладить эту собаку, у нее, наверное, блохи!» Лаэш отпустил перепуганную дворнягу, и та убежала за стеллажи. «Пойдем, посмотришь», — сказал сеньор Кавендиш и пошел к складским воротам. А Рик поспешил за ним.